«Вообще вопрос, человек ли этот ваш? Я же не слепая!» «О, шелол, как я мог забыть, у Лакхи же нет запаха!» — вдруг вспомнил Игин. «Моя баронесса, это глиняный человек, понимаете?» «Это еще что за новость, глиняный!» — вытаращилась на Игина. «Откуда здесь?» «А еще точнее, это Лакха Каолара в теле глиняного человека!» — говорил Игин, в то время как невозмутимый Лакха просто стоял с ухмылкой следя за развитием ситуации. Эгин даже подумал о том, что, возможно, Гнор вот так отмалчивается от того, что, как и он сам, не может насмотреться на свою баронессу, такую убитую и несчастную, и все же такую неизъяснимо чарующую. «Не верю», — покачала головой Зверда. «Вы хотите доказательств?» — это был голос Лаки. «Не помешали бы». «Я могу сказать вам пару слов конфиденциально». «Ну, я могу уйти», — предложил Эгин. «Нет, Эгин, пожалуйста, останьтесь», — захныкала Зверда. «Еще не хватало». «В таком случае могу я, баранаса шепнуть вам кое-что на ушко?» «Прошу меня простить, Эгин, но это самый простой способ доказательства», — добавил Гнор, обращаясь уже к Эгину. Эгин пожал плечами. Он хотел ясности до такой степени, что вопрос о путях ее достижения оставлял его полностью равнодушным. Да, шептаться при третьих лицах неприлично, но разве тут до приличий? Лакха подошел к зверде и, прильнув к ее уху, что-то прошептал. Реакция зверды ошеломила Эгина. Поджав губы, зверда чуть отстранилась и, хорошо замахнувшись, влепила ему сначала одну пощечину на отмаш, а затем вторую. «Лихо!» — недовольно покачал головой Лакха. «В пенарине ты чуть не отправила меня в гулкую пустоту, а на фальме еще и бьешь!» Мало того, что баронеса спокойно проглотила гнорская «ты». Вместо ответа, который, как подозревал Эгин, будет напитан таким привычным для зверды ядом, что даже волкам в лесу станет неловко, баронеса покачнулась, будто с трудом удерживая равновесие, И, схватив Гнорра за рукав, вся как-то жалко сутулилась и разразилась совершенно детскими рыданиями. Лакха в этой ситуации тоже повел себя, по мнению Эгина, совершенно нестандартно. Он пригреб к себе рыдающую баронессу правой рукой, обнял ее за плечи и стал поглаживать ее по голове и шептать что-то успокоительное на языке, из которого Эгин не понял ни слова. Зверда, как и положено в абсурдных снах, отвечала ему на древних аренском А зачем ты тогда отправил тех лучников, которые расстреляли к шелоловой матери нас и весь наш эскорт блиспин -Нарина? Разве ты поступил порядочно? Да ты просто как скотина поступил. — Зверда, не шуми. Ты же знаешь, что никого я не отправлял, — оправдывался Гнор, возвращаясь на родной Варанский. Эгин не верил своим ушам. Впервые на его памяти Лакха перед кем-то оправдывался. «Да, я отправил людей, чтобы они за вами следили, но это нормально». «Зверда, если бы я хотел тебя убить, я бы сто раз убил тебя». «Нет, не сто, тысячу!» «Нравится тебе такая цифра?» «Зачем мне было для этого высылать каких-то дураков с луками?» «Помнишь, когда мы с тобой беседовали в арсенале?» «Да мне стоило нажать ногой на рычаг, и от тебя осталось бы мокрое место». «Несчастный случай – и все». «А какого же шелола тогда на нас напали?» Но Эгин не дослушал, предоставив старых врагов, друзей, любовников или попросту великих игроков обществу друг друга, он пошел в направлении ближайшего костра, там, кажется, ужинали. Егин успел съесть две порции бобовой похлебки с лепешкой из муки грубого помола и даже подремать, когда явился лакха. Вид у него был озабоченный, но отнюдь не мрачный, что сильно контрастировало с настроением Эгина. Тот как раз был мрачен, как туча, но никакими заботами его чело не омрачалось. Плевать Лакхе было теперь на заботы. В обществе оборотней и людей, или над людей как сказать, вдали от родного ворана, в чужой земле, среди чужих смердов, в армии, идущей на войну, Во всем этом дерьме Лакхе было куда веселее, чем под куполом с равновесия. «Ну как?» — вежливо поинтересовался Эгин. «Можно лучше», — отвечал Гнор, усаживаясь рядом с ним на свежесрубленное бревно. «Но можно и хуже». «Я имею в виду, что сказала Зверда». «То самое она и сказала. Во-первых, все эти люди...» — Лакха обвел взглядом спящий лагерь — Воюет на стороне свода против вельвиры. Это я уже давно понял. Во-вторых, зверда раскаивается. В чем? Да практически во всем. В том, что, проделав большую работу, вышибла меня из моего собственного тела ради того, чтобы варан помог Фальму одолеть Эльвиру. И в том, что вообще затеяла эту войну с Вальвирой. Этот ее ставленник в моем теле показывает себя не с лучшей стороны, Зверда жалуется, что ему недостает двух добродетелей – сообразительности и послушания. Этому м -м, Ларафу, кажется, так она его назвала. Именно, этому мальчику из-под старого Ордоса. Насчет сообразительности Зверда наверняка права, а вот почему ему недостает послушания, этого я понять не могу. «Выходит, теперь вы знаете все подробности того, что с вами произошло тогда, в ночь землетрясения?» «Не все, но главное. Остальные можно додумать». «Значит, это была затея Зверды?» «И ее мужа», — добавил Лакха. «Вот уж не думал, что окажусь в центре такой интриги». «Он, она и ее муж. Прекрасно». «Вышла бы не кислая пьеска для Алого театра». Эгин попробовал переменить тему поскольку он сам с подозрительной чистотой становился персонажем некислых пьесок, в которых орудуют он, она и ее муж. Выходит, тут и конец всему? Мир, раскаяние, братская любовь? Скажете тоже, конец. Они с Шошей почти уже добились своего. Они на коне во всех смыслах. Свод и лососи на фальме. Свод и лососи делают из барона Вальвира гуляш по-пеннарински. Бароны Машмагард снимут сливки, они получат все. Земли, недра, порт Белая Амела, замок Гинсавер, вернее, то, что от него осталось. Ну да ничего, отстроят, будьте уверены. Зверда и Шоша станут баронами Велия Машмагард от Гинсавер. А там уже, уверяю, доберутся и до вашего милого барона Алерта, и до его Семельвенко. Такие уж они скромники. Мы с вами, Эгин, для зверда теперь по статусу менее чем лучники. Можно сказать, она даже проявила свое особое расположение тем, что не распорядилась изрубить нас на куски. А могла бы. Вы-то ее знаете только с лучшей стороны. А ведь баронесса Маш опасный, умелый, сильный маг, и шоша -шо не так туп, как кажется. Шутка ли, обмануть меня и весь свод? И даже в Эльвире, оборотня зверда не побоялась. А еще она медведица. Тихо добавил Эгин, когда Лакха глотнул воздуха перед новым риторическим приступом. Эгин заметил, что в глиняном теле Гнор стал гораздо болтливее. Видимо, сказывалось длительное запредельное одиночество. Кто? Лакха скривился, словно проглотив микстуру, и обратил к Эгину свое правильное с игрой пламени на скулах лицо. Медведица. Белая. «Она такой же оборотень, как и в Эльвире!» Эгин говорил тихо, чтобы случайно не услышал кто-то из баронской солдатни, которая во множестве отдыхала подле костра. «Да? Да!» – спокойно подтвердил Эгин, наслаждаясь нескрываемым замешательством Гнора. «Но из этого ничего не следует. Ничего». После долгого раздумья, отчасти напоминавшего ступор, Лакха наконец сказал, «Из этого действительно ничего не следует» кроме того, что я был ослеплен своей дружбой с баронессой. Моя увлеченность ее персоной помешала мне сопоставить кричащие факты и осознать очевидное. Что же дальше? Дальше дружина Машмагарта и Воранца соединятся и пойдут на север добивать в Эльвиру. Треть его сил укрыта в горах, еще треть в лесах между Генсавером и Семельвенком,